Штаб в Теркенаке-Шик, порт Сент-Уильям, Ковентри. У Розенда Хазена дух захватило, когда он увидел Марту Прайд. Она размещалась в центре специальной голографической камеры. Высокая, стройная, гибкая. Длинные чёрные волосы падали на плечи. Одета она была в отливающий серебром охлаждающий жилет. Её длинные неповторимой красоты ноги, чуть прикрытые короткими шортами, какие обычно носят пилоты боевых роботов, представляли собой удивительное явление природы. Солдатские ботинки с высокими голенищами на шнурках, сшитые по особому заказу, подчеркивали подъем. Бедра были само совершенство. Хазен вздохнул. Она была прекрасна, но, отметил Розенда, самой выразительной деталью, совершенного во всех отношениях создания, были глаза – В них светился ум, и это сияние придавало образу законченность и божественную недоступность. Марта яркий пример успехов наследственной программы их рода. Не каждому суждено обзавестись генами, которые бы так гармонично слились в пробирке. Однако совсем не к чему, чтобы все были похожи на прайдев. Им хазаном, каренастым крепышам с белёсыми отрождениями волосами, тоже найдется и место, и работа в этом лучшем из миров. Справившись с волнением, Хазан подумал, что все-таки это чересчур. Слишком много сразу и ума, и красоты. Только в первый момент эти наиболее яркие ее черты производят ошеломляющее впечатление. Потом начинаешь примечать, что в чем-то они мстят друг другу. Избыток и того, и другого не создает гармонии. Кое-где проглядывает явный диссонанс. Вот чего Хазан всегда сторонился. Чем нередко грешили представители линии Прайдов. Это крайностей. Случалось страсти, порой разрывали их души. Покрытые струящимся сероватым дымом стены камеры мягко засветились. В следующее мгновение во внутреннем пространстве появилась объемная по грудь изображение человека. Он был стар. На голове реденький хохолок седых волос. Правую глазницу прикрывает чёрная повязка. Гость невозмутимо представился. Анастасиус Форт, регент по военным вопросам Комстара, командующий гвардией Комстара и победитель сражения на Такайда. Прошу простить, что прибыл к вам в таком искусственно обрезанном виде. Я с недоверием отношусь к подобным устройствам. тем более к голографическим камерам. В моё время подобная техника была большой редкостью. Марта, понимающе кивнула и ответила. Хан Марта Прайд, воин клана Нефритовых Соколов, главный командующий экспедиционным корпусом. Я сочла возможным пригласить вас на Ковентри, хотя должна признаться, что удивилась, услышав о вашем прибытии в эту систему. Неужели события на Ковентри волнует вас больше, чем несчастье, постигшее Комстар на Терри. Терра расположена значительно дальше от приграничного кордона, за Такайда, в то время как Ковентри лежит на самой линии перемирия. Я решил, что предпочтительнее организовать отпор здесь, чем столкнуться с вами на вновь отвоеванный Комстаром Терри. Мы очень скоро вернем себе древнюю родину. Как только мы восстановим соглашение о перемирии, так что моё беспокойство вполне оправдано. Тем более, что нам неизвестны мотивы, толкнувшие вас на такой дерзкий шаг, как рейд на территорию Лиранского содружества. Успокойтесь, регент. Марта крестаобразно сложила руки на груди. Этот жест означал, что она намерена соблюдать достигнутые соглашения. В этом случае, как можно было догадаться, Речь шла о перемирии. В попытках его нарушения Марта не считала себя виновной, что и подтвердило словами. «Те, кто в корыстных целях позволили себе отступить от данного слова, погибли. У нас нет намерения пересекать линию перемирия». «Я рад, что вы чтите память тех, кто сражался и погиб на Такайдо». «Я чту только тех воинов, кто победил на Такайдо». Она сложила руки, ладонь к ладоням. Среди руководящего состава кланов не нашлось человека, который бы заявил, что поскольку террор перешла в другие руки, соглашение о перемирии должно быть разорвано. Вы сами сказали, что перемирие было выиграно на Такайда. Поэтому оно не может быть разорвано на Терре или на Ковинтре. Всё, что мы поставили здесь на кон это славы и наши жизни. Марингент некоторое время обдумывал эту фразу, потом понимающе кивнул и повернулся вправо. Его изображение в этот миг подёрнулось радужной рябью. Хан Марта Прайд объявил фокт. Позвольте вам представить принца-архонта Федеративного содружества Виктора Яна Штайнера-Родевиона. Он является моим первым заместителем и будет участвовать в переговорах в качестве моего оратора. Марта повернулась и жестом подозвала Розенда Хазена. «Позвольте в свою очередь рекомендовать вам моего заместителя, командующего галактической гроздью, Розенда Хазена. Он возглавляет войска, высаженные нами на планете». Человек, представленный регентом, произвел впечатление на Розенда. По-видимому, на хана Роде тоже. У голографического изображения был один существенный недостаток. Объёмный образ всегда несколько затушёвывал душевные качества личности. Немногие люди были способны даже в таком виде донести до зрителей сильные стороны своего характера. Виктору Дэвиону это удалось. Разендо сразу отметил волю и ум принца архонта. Сразу становилось ясно, кто подлинный лидер среди командования экспедиционного корпуса. Пусть номинальные эти вольнорождённые утвердили в качестве главнокомандующего старика. Разендор сразу догадался, с кем ему придётся иметь дело. Было известно, что Виктор маленького роста, и эта деталь только усилила произведённое принцем впечатление. Малорослые люди, да ещё облечённые властью, всегда исключительно настырные, отличаются умом и сообразительностью. Лицо Виктора стало уж бесстрастным. «Хан Марта Прайд, я Виктор Штайнер Девион, я привел к Ковентри экспедиционный корпус, чтобы оспорить ваше право на владение этой системой. Считается, что в подобных обстоятельствах следует просить вас оставить планету вместе с людьми, техникой и вспомогательным оборудованием. Однако я не стану этого делать. Я прошу вас разрешить мне совком». Розенде попытался скрыть удивление, однако вынужден был отметить, что его мгновенная растерянность не укрылась от взгляда принца Виктора. Он прочит о совконе. Это означает, что они имеют представление о наших обычаях. Он что, обучался в Сибгруппе или у него хорошие советники? Не думаю, что Марте придётся по душе подобный поворот событий. Хан Нифейтов их соколов сделал лёгкий поклон в сторону чуть подрагивающего изображения Виктора. Тот чуть прищурившись ждал ответа. Наконец Ханна объявила решение. Просьба принца Виктор была высказана в приемлемой форме, сказала она. Считайте, мы договорились. По рукам. Я полагаю, вы собираетесь высаживаться в районе Лейтнертона, чтобы облегчить положение окружённых в том районе частей, в том случае, если они ещё в течение двух ближайших дней будут находиться на прежних позициях. будут утвердительны к 9 марта. Галактический командир Разенда Хазан отведёт свои войска к Сент-Уильяму и освободит место для обустройства посадочных площадок. Подразделения, оборонявшиеся в районе Лейтнертона, показали себя с самой лучшей стороны. Они дрались отчаянно. Надеюсь, им будет позволено и в дальнейшем участвовать в сражении. Квиав, я не буду отказывать им в этом праве. Я передам командирам «Волчьих драгун» и лёгкой кавалерии Эридана вашу просьбу. Спасибо. Марта уже совсем была решила прервать переговоры, однако словно вспомнив что-то очень важное, вновь повернулась к изображениям. Вот ещё момент, о котором вам необходимо знать. Я собираюсь защищать этот мир всеми средствами, какие есть в моём распоряжении. Так сражались здесь ваши люди. Если вы решите поступить по-другому, смотрите, чтобы это не было сопряжено с опасностью потерять честь. Понятно, ответил Виктор. Разенде едва не выдало улыбки свои чувства. Ничего-то он не понял. Он, как видно, даже не слыхал о подобном условии. Отлично улыбнулась Марта. Как только вы завершите высадку, мы точчас предоставим вам список участвующих в сражении частей. Мы тоже в эти же сроки предоставим вам соответствующие документы. Виктор на мгновение отвёл взгляд в сторону, потом вновь повернулся к Марте. Давайте наметим дату проведения окончательных переговоров. Нам кажется, что 16 июня это то, что требуется. Кяв, мы посоветовались и решили, встречу можно назначить в Айтинге. Это удобно обеим сторонам. Вы намереваетесь лично присутствовать на переговорах? В голосе Марты послышалось нескрываемое любопытство. Я был бы рад встретиться с вами, хан, увидеть вас, так сказать, в полном объёме, если вы не сочтёте подобное желание нескромностью. Если у вас иное мнение, я готов выслушать его. Хорошо. 16-го в Ойтинге. Марта грациозно поклонилась. Счастливого приземления, принц. Изображения помергали и погасли. Марта обратилась к галактическому командиру. Что вы думаете, Разенда? Им что-то известно о нас. Это может серьёзно повредить нам во время сражения. Не сомневаюсь, это последствия общения с волками. Помните, принц несколько раз поглядывал в сторону. Такое впечатление, что он получал указания от какого-то советника. Розенда подтвердил. «Хан Фелон Келл приходится Виктору двоюродным братом». «Конечно, это все объясняет». Хан прищурилась, отчего ее лицо приобрело хищное выражение. «Однако идею насчет Уайтинга он родил сам. У меня такое впечатление, будто он решил, что после этого разговора я буду относиться к нему пренебрежительно. Так всегда ведут себя коротышки». Надо бы внушить ему, что я красивая глупышка, которая только и ждёт, чтобы кто-то обвёл её вокруг пальца. Что ж, нам это на руку. Как полагаешь, Розенда, стоит с ним покакетничать? Это было бы неплохо, но думаю, номер не пройдёт. Принц не из тех, кто тает от подобных уловок. Он производит впечатление человека прямолинейного. Хан Марта, меня куда больше волнует другой вопрос. Разенде нахмурился. Разумно ли было заявлять, что мы собираемся использовать все наши силы для обороны Ковентри? С того момента, как выдали разрешение на Савкон, этого вовсе не требовалось. "Я знаю", Марта чуть улыбнулась. "И я поступила так намеренно. Пусть они поломают свои головы над этой деталью. Пусть их советник задумается". К сожалению, командир Разенде Вы прослушали самое главное. Утверждая, что я буду оборонять планету всеми имеющимися у меня средствами, я притаила в кармане маленькое уточнение. Помните, я заявила, что отведу войска к Сент-Вилььему. Эта оговорка имеет важное значение. Отвод войск к Сент-Вилььему означает, что я намереваюсь в любом случае удержать эту планету за собой. Почему Они решат, что из-за машины строительного завода, который в обозримом будущем будет представлять лакомый кусочек для всех воюющих сторон, поэтому они поставят задачу отбить завод. Нам только это и надо. Как только они увязнут по уши, я изменю план. Но чтобы добиться успеха, вам, Разенда, надо высусить из них все резервы. Слишком тонкая работа, проворчал Разенда. Засада в оперативном масштабе это, знаете ли, правильно мыслить, Разенда, но только такие решения могут вознести нас на вершину славы. Вот тот оселок, на котором будет отточено военное искусство клана Нефритовых Соколов. Нам предстоит славная работёнка, Разенда, только так можно вырастить настоящих воинов. Только так мы добьёмся осуществления великой цели. создание супер-бойца, человека-победителя. В таких делах, Розенда, мелочиться нельзя».